Часть вторая. Указание на жизнь после смерти в свете пережитого в невидимом мире опыта. Опыт повседневной жизни показывает, что за пределами мира, воспринимаемого пятью нашими чувствами, есть вещи, которые мы не можем распознать. Поэтому нет фразы глупее этой: есть только то, что я вижу, чего я не вижу, то не существует. Не раз спрашивал я таких умников, «Вы когда-нибудь видели свой разум?» И они отвечали, «Нет». «Хорошо. Тогда я должен сказать, что у вас вовсе нет разума, потому что, по вашему мнению, есть только то, что можно видеть». Поэтому отнесемся с улыбкой к утверждению, «Я верю только в то, что вижу». И перейдем к рассмотрению двух миров – зримого и незримого. Глава первая. Два взаимосвязанных вида действительности. Первое. Есть мир, воспринимаемый чувствами, и мир, невоспринимаемый ими, то есть сверхчувственный. Это не только библейская точка зрения, но и результат серьезных научных исследований. В нашу задачу не входит разбор научных изысканий. Отметим лишь доказанный наукой факт. Опыт, выходящий за рамки пяти наших чувств, все же является опытом. Источник его – иная сторона земного и вещественного мира. Примеров такого опыта накопилось столь много, что обходить их вниманием было бы и ненаучно, и неразумно. Фан Гумбольд в письмах к другу высказал следующую мысль. Смерть есть всего лишь промежуточное событие, переход из одной формы конечного вещества в другую. То есть там, где смерть уже не царь ужаса, ее можно понимать как колыбель вечности, как день нашего настоящего второго рождения, как всего лишь купель, но там, на другом берегу, нам приготовлено новое одеяние. Существует мир невидимых духов, существуют тайные связи и скрытые воздействия, «Более могущественны, чем силы этого мира», пишет Кюннет в «Жизни от Христа» Тюбинген, 1947 год. Второе. Естественная связь и взаимодействие между чувственно воспринимаемым и сверхчувственным мирами. Примером может служить рассказ Хоркеля из его послания «С той стороны». «Находясь в России», Мы отступали в составе взвода солдат и попали в непроходимое болото. Дороги через болото не было, и мы остановились на некоем подобии островка, который не могли покинуть. В это время русские обнаружили нас, и их самолеты стали бомбить островок. Положение наше было совершенно безнадежным, и мы уже чувствовали приближение смерти. В нашем взводе был солдат, которого прозвали Святошей. Командир взвода насмешливо обратился к нему. «Делать больше нечего, мы все пропали, зато вы теперь можете спокойно молиться». Наши товарищи рассмеялись, но тот, кого прозвали Святошей, не смутился, а отошел на несколько шагов, преклонил колено и начал молиться. Неожиданно к нему подошел какой-то незнакомый солдат и сказал Я знаю дорогу и выведу вас отсюда. Молившийся подошел к капитану и сообщил ему, что нашелся солдат, который выведет взвод из болота. Остальные солдаты притихли и молча последовали за незнакомцем. Надежной дорогой он привел нас в то место, где мы вновь ощутили твердую почву под ногами. Выйдя из болота, Капитан хотел заговорить с незнакомцем, но тот бесследно исчез. Донесение об этом происшествии было отправлено в вышестоящую инстанцию. В результате нам всем запретили когда-либо упоминать о нем.